На утро выяснилось, что неприятности притягиваются друг к другу, как магниты, потому что машина не завелась. Собственно, в этом не было ничего неожиданного. Старые «Жигули» давно уже просились на свалку и отказывались ездить примерно раз в неделю. Поэтому Старыгин махнул рукой и направился к троллейбусной остановке. Нужный ему троллейбус как раз закрывал двери, но Дмитрий Алексеевич в последнюю секунду успел вскочить на подножку. Протиснувшись в салон, он остановился возле девочки-старшеклассницы с разноцветными прядями волос. Вдруг она вскочила, скороговоркой проговорив «Садитесь, пожалуйста». Старыгин ужасно расстроился. Неужели он так плохо выглядит, что девушке уступает ему место? Пожалуй, нужно заняться спортом, больше ходить пешком и вообще вести более здоровый образ жизни. Он хотел уже раздраженно сообщить девчонке, что ему еще далеко до пенсии, когда с облегчением убедился, что она уступила место вовсе не ему. На освободившееся сиденье тяжело плюхнулся лысый толстяк лет 60, с вечно недовольной красной, как перезрелый помидор физиономией. Даже не подумав поблагодарить девушку, он уткнулся в развернутую газету. Это была одна из многочисленных бульварных газет, перепечатывающих одни и те же дешевые сенсации. Старыгин машинально скользнул взглядом по заголовкам. Они читались с трудом, задом наперед, как в зеркале. Но один заголовок он все же кое-как прочел. Снова проклятие фараонов. «Везде эти фараоны», — подумал он, — «древний Египет преследует меня на каждом шагу». Газета была у него прямо перед глазами, но прочесть содержание статьи не удавалось поэтому он разочарованно отвернулся и перевел взгляд на невысокого щуплого старичка в светлом поношенном плаще, стоявшего рядом с ним, ухватившись левой рукой за поручень. В правой руке старичок держал ту же самую бульварную газету. «Снова проклятие фараонов», — прочитал Дмитрий Алексеевич, невежливо заглянув через плечо старичка. У известного английского археолога, крупного специалиста по цивилизациям далекого прошлого и особенно по древнему Египту, обнаружены симптомы загадочной болезни. В это время старичок дочитал страницу и попытался перевернуть ее. Сделать это одной рукой у него никак не получалось. Непослушная газета шуршала и складывалась самым неудобным образом. Но дочитать статью Старыгину так и не удалось. Впрочем, она его не слишком заинтересовала. Очередная газетная утка, не более того. Гораздо больше его заботила другая мысль. «Вот почему каменного песца вытащили из витрины», — взволнованно думал Старыгин. «Ведь только так, заглянув ему через плечо, как я заглянул в газету этому старику, можно прочесть то, что написано на каменной табличке. Если смотреть спереди, со стороны витринного стекла, надпись будет зеркально перевернутой» и прочесть ее гораздо труднее. Троллейбус съехал с Довоотцового моста и затормозил на остановке. Старыгин протиснулся к выходу, перебежал площадь, взбежал по крыльцу Зимнего дворца. Обычно он пользовался служебным входом Эрмитажа, но сегодня хотел первым делом заглянуть в египетский отдел, поэтому прошел в главный холл вместе с оживленной группой иностранных туристов. Махнув перед охранником служебным удостоверением, стремительно пробежал по коридору первого этажа и вскоре влетел в большой зал египетского отдела. Зал закрыт, попыталась остановить его подслеповатая служительница, но Старыгин осторожно отодвинул ее и устремился к середине зала. Двое рабочих тащили каменную статую к витрине, ремонт которой уже закончили, чтобы установить ее на прежнее место. Дмитрий Алексеевич машинально отметил, с каким трудом они несут каменного песца, Мария Антоновна в своем неизменном синем костюме стояла поодаль, наблюдая за работой. «Подождите!» — окрикнул Старыгин рабочих. «Поставьте его!» а Рабочие с готовностью подчинились, грохнув тяжеленную статую на каменный пол, и распрямились, вытирая пот. «В чем дело, Дмитрий Алексеевич?» — недовольно проговорила Мария Антоновна, повернувшись к Старыгину. «Мы и так опаздываем с открытием экспозиции», «Михаил Борисович будет недоволен». «Постойте, Мария Антоновна». Старыгин взял хранительницу под локоть и подвел ее к писцу. «Что написано на его табличке?» «Не понимаю». Она удивленно взглянула на реставратора. «О чем вы говорите? И вообще, какое это отношение имеет на табличке, которую держит писец, что-то написано? Так?» Терпеливо произнес Старыгин. «Я думаю, что его вытащили из витрины, чтобы прочесть эту надпись. Поэтому хочу спросить у вас, что здесь написано?» «Ерунда какая-то», — пробормотала хранительница. «Ведь это всего лишь статуя, то есть произведение искусства, а не содержательный текст. То, что написано на табличке, вряд ли имеет какой-то смысл. Это просто художественный элемент декора. А вот злоумышленник так не считал». — воскликнул Старыгин. — Он не поленился вскрыть витрину, вытащил тяжеленную каменную статую, чтобы прочесть эту, как вы считаете, бессмысленную надпись. — Мария Антоновна, дорогая, скажите, что там написано? — И я больше не буду к вам приставать. — Ну, хорошо. Хранительница вздохнула и склонилась над статуей, заглядывая через плечо песцу, как Старыгин заглядывал через плечо пассажиру с газетой. «Ну, во-первых, сразу могу сказать, что это раннее иерографическое письмо». «Что?» — переспросил Старыгин. «Мария Антоновна, помилосердствуйте. Не забывайте, я не специалист по древнему Египту, и ваши термины для меня — китайская грамота. Извините, по китайской культуре я тоже не специалист». «Ну, если хотите, чтобы я вам что-то объяснила, не перебивайте меня», — строго проговорила хранительница. Египетская письменность в своем развитии прошла три основных этапа. На раннем, примерно за полторы тысячи лет до начала нашей эры, использовалось традиционное иероглифическое письмо. Позднее, начиная примерно с 1300 года... «До нашей эры?» — уточнил Старыгин. «Разумеется!» — Мария... Антонона строго взглянул на него. Приблизительно с 1300 года применялось так называемое иератическое письмо. Прежние иероглифы значительно изменились, в них очень трудно узнать характерные рисунки жителей древнего царства. И наконец, в 400 годы до нашей эры на смену иератическому письму пришло письмо демотическая, знаки которого гораздо больше похожи на привычные нам буквы. В общем, эта лекция вряд ли принесет вам большую пользу, но я еще раз повторяю, что надпись на табличке сделана древними иероглифами, что вполне соответствует датировке этой статуи. «Но все же скажите мне, что именно здесь написано?» — взмолился Старыгин. Уверяю вас, «Ничего особенно интересного», — ответила Мария Антоновна, вглядываясь в линии, высеченные на табличке. «Это просто несколько цифр». «Цифр?» — разочарованно переспросил Старыгин. «Именно», — подтвердила хранительница. «А вы чего ждали? Что здесь будет начертано имя вашего злоумышленника или секрет превращения свинца в золото? Нет, дорогой мой, ничего особенного, всего несколько цифр». «Но почему именно цифры?» – задумчиво произнес Дмитрий Алексеевич. «Как раз это вполне объяснимо». Мария Антоновна повернулась к нему. «Большая часть дошедших до нас египетских надписей – это всевозможные отчеты, сведения об урожае пшеницы и других культур, сообщения о количестве захваченных в битве пленных, о том, сколько каменных блоков отправлено на строительство пирамид и царских гробниц» сколько собрано налогов и таможенных пошлин, то есть цифры, цифры, цифры. «Ну что, теперь вы удовлетворены, и мы, наконец, можем заняться своей работой?» «Мария Антоновна», — не сдавался Старыгин, — «но все-таки какие именно цифры здесь написаны?» «Минутку». Хранительница тяжело вздохнула и снова склонилась над статуей. Дмитрий Алексеевич достал блокнот, ручку и приготовился записывать. Один, восемь, шесть, четыре. Медленно диктовала Мария Антоновна. Странно. Семь, два, восемь, три, девять, пять и снова четыре. Это все. А что вам показалось странным? Осведомился Старыкин, закрывая блокнот. Ну... Как вам сказать? Это как-то не характерно для египетских записей. Ведь все цифры из записей такого рода, о которых я говорила, урожаи, налоги, количество товаров, бывают обычно круглыми. То есть собрано 200 тысяч мер зерна, отправлено на строительство 150 тысяч каменных блоков. В крайнем случае 145 тысяч. Никто не записывает такие вещи с точностью, до одной штуки. Всегда немного округляют, просто для удобства подсчетов. А здесь какое-то странное число. Сколько там? 18 миллиардов 647 миллионов 283 тысячи 954. И еще что-то. В общем, если хотите знать мое мнение, эти цифры не имеют ровным счетом никакого смысла. Они нарисованы просто для красоты как я вам и говорила. Но тогда почему это именно цифры? И только цифры, а не беспорядочный ряд разных иероглифов?» Задумчиво протянул Дмитрий Алексеевич. «Ну, уж это вопрос не ко мне», — отмахнулась хранительница. «Хочу напомнить вам, что я не детектив, а серьезный ученый». «Да и вы тоже работаете не в милиции, а в музее, так что давайте заниматься...» — Своим собственным делом. — Хорошо, Мария Антоновна. Но только один последний вопрос, — взмолился Старыгин. — Ну что еще? — Вот этот значок. Он снова раскрыл свой блокнот и показал ей значок, аккуратно срисованный с задней стороны французской картины. Эллипс и палочка. Фигура, похожая на сильно вытянутый к виску глаз. — Вам ничего не говорит? — От чего же? Мария Антоновна уверенно кивнула. — Это тоже значок раннего иероглифического письма «Тхе», иначе называемый «Око фараона». «А откуда у вас такой интерес к египетским иероглифам?» «Око фараона», — повторил Старыгин. «Вот оно что! Большое спасибо, Мария Антоновна, вы мне очень помогли!» «Ну что, теперь мы можем заниматься своей работой?» — язвительно осведомилась хранительница. «Да, конечно» пробормотал Старыгин, не расслышав иронии в ее словах и направляясь к выходу из зала. «Весьма признательно», — насмешливо бросила ему вслед Мария Антоновна и повернулась к рабочим. «Перекур закончен. Ставьте песца на место». Поднимаясь в свой кабинет, Старыгин напряженно думал. Таинственный человек, проникший ночью в Эрмитаж, приложил немало усилий, чтобы прочесть надпись на табличке египетского песца. Он испортил телекамеру, оглушил охранника, да и такелажника, судя по всему, тоже он огрел. Значит, эта надпись была для него почему-то очень важна. Но что может содержать в себе эта цепочка цифр? Старыгин на ходу раскрыл блокнот и пробежал глазами по своим записям. Мария Антоновна права. Слишком сложное число, не похожее ни на величину урожая, ни на размер собранного налога, не на цифру торговой отчетности. Заглядевшись в блокнот, он едва не сбил с ног шедшего навстречу сотрудника. Извинившись, спрятал блокнот в карман. «Смотреть надо, куда идете», — пробормотал сотрудник, потирая ушибленный бок. Придя в свой кабинет и убедившись, что на этот раз без него здесь никто не хозяйничал, Дмитрий Алексеевич переписал цифры из своего блокнота на чистый лист 11-го формата, и пришпилил к стене, чтобы они находились у него перед глазами, и над ними можно было на досуге размышлять. Однако за целый день не выдалось ни минуты свободной. Едва дождавшись заката, едва дождавшись, когда смолкнут торжественные звуки вечернего гимна, которым жрецы из храма Ра провожали вечное светило, молодой жрец Ат-Сефор устремился к воротам дома чисел. Знакомый стражник принял из его рук серебряное кольцо и сделал вид, что не замечает служителя богов, в неурочное время покидающего храм. Адсифор вышел из врат обители и устремился по знакомой тропинке вслед за скрывшимся солнцем на запад, к надгробьям, разбросанным среди первых отрогов гор. Он спешил пройти как можно большую часть пути, пока последние отцветы солнца еще окрашивали небо багряными разводами и лиловеющие хребты западных гор были вполне различимы. Потом, когда на город мертвых опустится глубокая тьма, куда труднее будет найти дорогу к месту встречи со старой знахаркой. Куда труднее и куда опаснее. Мимо прошел отряд стражников Некрополя. Начальник стражи покосился на позднего путника, но не посмел остановить его, различив в сумерках бритую голову и белые одежды жреца. Адсефор придал своему лицу выражение привычного высокомерия и миновал стражников. Только когда последнего из них скрыло от него высокое надгробье какого-то знатного вельможи, молодой жрец сменил направление, повернув к виднейшейся на фоне угасающего неба темно-серой скале в форме головы шакала. Именно у этой приметной скалы назначила ему встречу старая фетх. Приблизившись к скале, жрец беспокойно огляделся. Старухи не было видно. Неужели она обманула его, взяла серебро и золото и ничего не даст взамен?» Неужели Ат Сефор напрасно подвергал опасности свою жизнь, разгуливая по ночам среди скал и над надгробий города мертвых? Напрасно рисковал навлечь на себя гнев главного жреца дома чисел. Из щели между камней донеслось угрожающее шипение. Показалась треугольная головка песчаной змеи. Жрец попятился. Он знал, что укус этой змеи смертелен и тут же из тени под скалой вынырнул сгорбленный силуэт. «Это ты, старуха!» — встревоженно проговорил Атсифор, вглядываясь в сгущающуюся темноту. «Я благородный господин!» — прошептала Фетх и поспешно добавила. «Не говори так громко, нас могут услышать». Она пригнулась к земле, с неожиданной ловкостью скользнула мимо жреца к расщелине, возле которой он только что стоял, и молниеносным движением выхватила из камней змею. Змея, угрожающе шипела, извивалась, пытаясь укусить старуху, но та, не обращая внимания на эти попытки, хладнокровно отхватила змеиную голову острым кремниевым ножом и бросила ее в привязанный к поясу холщовый мешочек. Обезглавленная змея еще несколько секунд извивалась на камнях и, наконец, застыла. Змийная голова была мне нужна для одного зелья», — пояснила старуха, бросив на испуганного жреца насмешливый взгляд. «Для зелья, которое заказал мне другой благородный господин». «Но что, старая, ты отведешь меня куда обещала?» — спросил ее от Сефор, преодолев испуг и отвращение. «Конечно, благородный господин», — прошептала знахарка, еще больше согнувшись в угодливом поклоне. Старая Фетх всегда держит свое слово, особенно, если за это ей платят серебром и золотом. «Пока довольна с тебя серебра!» — жрец протянул старухе еще одно тускло блеснувшее кольцо. «Золото будет тогда, когда ты приведешь меня в нужное место. Не беспокойся, благородный господин, следуй за мной». И Фетх скользнула в темноту. Атсифор Едва поспевал за старухой, стараясь не потерять ее из виду, и в то же время не сломать себе шею на крутой тропинке, по которой они шли. Тропинка понемногу поднималась, углубляясь в отруги западных гор. Вокруг больше не было надгробий и не было и жалких хижин парахитов и кладбищенских прислужников. Только скалы темнели по обе стороны тропинки, да юркие силуэты шакалов шныряли то тут, то там». Скоро ли мы придем? Недовольно окликнул жрец старуху. Мне кажется, мы уже углубились во владение мертвых. Тише, шикнула Фетх, оглянувшись. Тише, если и правда не хочешь раньше срока попасть к предкам. И в ту же секунду из темноты выскочило что-то еще более темное, словно сгусток мрака, и набросилось на молодого жреца. От Сефор. Попытался сопротивляться, но его уже повалили на камни, руки скрутили за спиной и связали кожаным ремнем. «Во имя Анубиса», — взвыла из темноты старая Фетх, — «не троньте нас. Мы с этим благородным господином идем к Габд-Абадху. Шейх ждет нас. Он сам назначил встречу». Резким рывком молодого жреца подняли на ноги, толкнули в спину, чтобы он шел вперед, но и не подумали развязать руки. Старая знахарка шла впереди, что-то в полголоса бармача. От сефор двигался вперед, стараясь не сорваться с тропы, которая сделалась еще круче. Со связанными руками это было гораздо труднее, но на все его жалобы ответом было молчание. Тропа сделала резкий поворот, и впереди забрезжил свет. Еще несколько минут, показавшиеся жрицу бесконечными, и путники оказались перед входом в пещеру, внутри которой полыхал яркий костер. Вход в пещеру был завешен бычьей шкурой. Провожатый, или скорее стражник, шагавший за спиной от Сефора, выкрикнул какое-то непонятное слово, и шкуру откинули в сторону. Старуха проскользнула вперед, жреца толкнули в спину, он пригнулся и вошел в пещеру. Здесь, вокруг огромного костра, над которым на вертеле жарилась газель, сиделось десяток человеческих существ. Впрочем, отнести их к роду человеческому можно было только с некоторым усилием. Так свирепы и уродливы были их лица. Они были изуродованы страшными шрамами, следами ран, пыток и болезней, но еще больше уродовал их отпечаток всевозможных пороков. Атсифор заметил одно лицо с вырванными ноздрями и другое, с черным провалом вместо глаза. Но больше других его взгляд привлекало свирепое смуглое лицо с маленькими, глубоко посаженными глазками и кривым шрамом, пересекающим щеку. Этот грабитель сидел на почетном месте и держался с кичливым видом главаря. «Ты, Габд Абадх», — обратился к нему жрец, — «Я шел, чтобы поговорить с тобой, а твои люди напали на меня, как на заблудившегося барана, связали руки и приволокли сюда, вели развязать меня, и пусть твои люди удалятся, чтобы мы могли поговорить без помех». В ответ на его слова грянули раскаты хохота, от которых едва не обрушились своды пещеры. Не смеялся только смуглый злодей, к которому обратился Атсефор». «Он принял тебя за шейха», — проговорил, задыхаясь от смеха, одноглазый, хлопнув молчаливого грабителя по спине, и сделал руками несколько жестов. Тот, наконец, понял его и тоже зашелся сухим лающим смехом. «Он глухой», — пояснил одноглазый, отсмеявшись и взглянув на пленника. «Стервятник глухой, поэтому он не смеялся. Остальные смеялись, потому что это очень смешно — принять стервятника за шейха ночи». Но где же сам Габт — высокомерно осведомился молодой жрец. «Я хочу говорить с ним». «Вот только захочет ли шейх говорить с тобой?» — с сомнением произнес Одноглазый. «Может быть, он велит выкинуть тебя в пустыню на корм шакалам и стервятникам?» «Угомонись, кривой шакал!» — раздался из глубины пещеры негромкий властный голос. «Может быть, не его, а тебя я прикажу выкинуть в пустыню». Может быть, так мне будет угодно. В круг света вышел невысокий мужчина с красивым, гладко выбритым лицом в короткой светло-коричневой накидке. Встретив этого человека днем на улице города мертвых, Адсифор принял бы его за торговца или богатого мастерового, но никак не главаря шайки грабителей могил. Тем не менее, это был именно он, знаменитый Габд Абадх, шейх ночи. При его появлении остальные грабители замолкни, как замолкают мелкие хищники при появлении льва. «Что привело тебя в мои владения, жрец?» — проговорил он, подойдя к пленнику и внимательно оглядев его. «Прикажи развязать мне руки», — потребовал Атсифор. «Может быть, прикажу, а может быть, нет», — отозвался шейх. «Может быть, мне будет угодно изжарить тебя на вертеле вместо этой газели». Когда я спрашиваю, что привело тебя к нам, следует отвечать, если ты не хочешь вызвать мой гнев. «У меня есть дело к тебе, шейх», — проговорил молодой жрец, опустив глаза. «Но все же, если ты не хочешь развязать мне руки, вели своим людям оставить нас, ибо мое дело не предназначено для посторонних ушей». Габд Абадх двинул бровью, и тут же вся его шайка покинула пещеру словно унесенная порывом ветра. Только старая фетх скорчилась в углу, словно груда тряпья. «Говори», — приказал главарь грабителей. «Мне нужна одна вещь, спрятанная в гробнице», — в полголоса начал Адсефор. «Все, что спрятано в гробницах города мертвых, принадлежит мне», — высокомерно проговорил грабитель. «Но это не золото, не драгоценный камень». Несла новая кость, некрасивый наряд. — Что же это? — перебил его шейх ночи. — Оружие? — Нет, это папирус. — Всего лишь папирус? Главарь шайки явно был разочарован. — Да, но за этот папирус я заплачу тебе золотом, щедро заплачу. — Что же это за папирус, ради которого ты готов не только раскошелиться, — Но и прийти ночью в мою пещеру, покинув свой безопасный и роскошный храм. Его называют папирусом Тотта -то, или мудростью мудрых, ответил жрец. Он содержит одно число. Впрочем, тебе, шейх, это не интересно. Тебе должно быть интересно только одно: что я за него заплачу. И заплачу очень щедро. Ты прав, жрец, кивнул грабитель могил. Мне не интересно, что там в этом папирусе. Это ваши дела. Дела людей из храмов. Мне интересно золото и слоновая кость. И украшенное оружие. Так и быть. Я найду для тебя этот папирус. — Когда ты пойдешь за ним, я хочу, чтобы ты взял меня с собой, — проговорил Атсифур, понизив голос. — Не ослышался ли я? — переспросил шейх ночи. — Жрец, Человек в белом одеянии намерен осквернить это жреческое одеяние во мраке ночи, проникнув в гробницу? Куда катится наш мир? Я боюсь, что твои люди своими грубыми руками испортят бесценный папирус Тотто, повредят его. Поэтому я хочу сам своими руками взять его оттуда. — Это глупо, — поморщился Габд Абадх не к добру брать с собой на дело постороннего человека, тем более жреца. Но мне сегодня угодно быть к тебе милостивым. Так и быть. Ты можешь вместе с нами спуститься в гробницу. Только не забудь взять с собой золото. Ты считаешь, если я жрец, то я глуп, как новорожденная газель?» Сквозь зубы проговорил Атсифор. «Если я спущусь с тобой в гробницу...» взяв с собой золото. Ты оставишь меня в этой гробнице навеки. Нет, так не будет. Я заберу из могилы папирус то а после отдам тебе золото. Оно будет спрятано в надежном месте. Могу ли я верить жрецу? С сомнением проговорил Габд Абатх. А могу ли я верить грабителю? В тон ему отозвался Атсефор. Ну что ж, «Сегодня мне угодно быть доверчивым», — промолвил наконец шейх ночи. «Будь завтра на закате у той же скалы, где встречался сегодня со Старой Фетх. Оттуда мы пойдем за твоим папирусом». «А что, ты уже знаешь, в какой гробнице он лежит?» — с сомнением спросил жрец. «Я знаю обо всем, что творится в городе мертвых», — взакомерно ответил грабитель. Впрочем, Он ошибался. Он не знал, что неподалеку от входа в его пещеру среди камней прятался человек в таком же, как у от Сефура, жирическом одеянии.